Глава 20. Я не люблю горы. Слишком дика и у них красота. Слишком остро там чувствуешь, насколько ничтожен человек и как суров мир за пределами привычного, уютного окружения. Легко рассуждать о том, что человек есть царь природы, сидя в мягком кресле и рассматривая фотографии в журнале "Вокруг света". Но стоит увидеть горы своими глазами, равнодушные вершины, всегда укрытые облаками, Склоны, на которых не могут прижиться даже лишайники. Вечный лёд, чуждый всему живому. И ты начинаешь осознавать свой истинный масштаб. И когда кто-то заявляет, что он покорил вершину, для меня это звучит смешно и жалко. Как если бы таракан объявил, что он покорил холодильник. К счастью, нам не нужно было ничего покорять. К пещере вела хорошая тропа. Ну, для гор хорошая. То есть по ней мог пройти осёл. Проводником у нас был неулыбчивый горец по имени Ядги. Когда мы встретились утром, он выглядел мрачно. "Слушай, Урыс", сказал он мне, глядя в сторону. "До самой пещеры я вас не поведу. Доведу до развилки, а там вы сами доберётесь часа за 4". "Как-то нехорошо, Аюза", покачал головой я. "Договор надо соблюдать". "Вы с Хаджаратом поссорились", неохотно объяснил он. "Я хочу в вашу разборку влезать". Мне твои деньги нужны, а то бы вообще не пошёл. А почему до развилки ведёшь, а дальше нет? До развилки несколько троп, а дальше к пещере только одна дорога. Думаешь, нас там ждать будут? Не знаю, не хочу знать. Не моё это дело, сами разбирайтесь. А если доплатим? спросил я. За деньги жизнь не купишь, криво усмехнулся едги. Я веду до развилки, дальше сами дойдёте. Там уже не заблудитесь. Искать другого проводника было поздно, да и вряд ли нам удалось бы кого-то найти. Весь городок уже знал про вчерашнюю ссору, и никто не горел желанием связываться с Хаджаратом и его племенниками. Хорошо, согласился я. Я не против изменить наш договор. Ты ведёшь только до развилки, но взамен ты расскажешь мне всё, что ты знаешь про Хаджарата. Сколько у него людей, кто нас будет ждать, в общем, всё, что про него знаешь. Ядги заколебался, отводя глаза. «Хаджара, ты можешь не опасаться», — надавил я. «Если он решит на нас напасть, ему уже будет не до тебя». Едгиз скептически на меня посмотрел, а я открыто улыбнулся ему в ответ. «Если он нападёт, это будет последняя глупость в его жизни, поверь. В любом случае, всё, что ты мне скажешь, останется между нами». «На него семь джигитов работают», — наконец решил он. «Ещё его племянники». То есть вместе с ним получается, что нас могут 10 человек ждать, так? Нет. Его людей сейчас в городе нет, только двое осталось. То есть в засаде будет самое большее пятеро, прикинул я. И то, если сам Хаджарат пойдёт. А чем Хаджарат вообще занимается? Он мне не докладывает, пожал плечами Едги. Вроде товары через границу возит, а ещё шептались, что он временам людей на юг продаёт контрабандисты и работорговцы. Понятно. Ещё что-нибудь можешь сказать? Ещё те, кто с ним ссорится, вскоре куда-то пропадают. Не наш случай, покачал головой я. Ну ладно, с Хаджаратом всё ясно. Ты сказал, что до развилки ведёт несколько троп. Перечисли их. Пять южная тропа, длинная, но лёгкая. В основном по ней ходят. Есть вдоль речки тропа, тоже длинная и лёгкая, но там кабанов много. И медведи часто встречаются. Но сейчас кабан мирный, и у медведя еды хватает, так что можно и там идти, если девки у тебя смелые. И ещё есть тропа Кривого Шармата, через перевал. Короткая, но сложная, и шаг с трудом пройдёт. Нас как хотел вести. Южной тропой собирался. Я чувствовал, что он говорит правду. Да и вообще не ощущалось в нём ничего подозрительного. «Веди вдоль речки. Посмотрим на ваших медведей». «Сколько там идти?» «Как твои девки пойдут? Тропа-то лёгкая. Я по ней за день легко пятнатоть верст делаю. А с ними?» Он окинул критическим взглядом наших девушек. Опытными путешественницами они и в самом деле не выглядели. «Ну, может, верст восемь выйдет. Тогда за три дня должны дойти. Люди хаджарата нас обгонят, даже не сомневайся». Вот так мы и шли весь день самой длинной тропой, постепенно забираясь всё выше. Пальмы и кипарисы побережья давно сменились хвойными, но тропа оставалась неплохой, неровной и усыпанной камнями, но без экстремальных трюков вроде хождения по узкому уступу над пропастью. Впрочем, и без этого путь был довольно утомительным. К вечеру наши подопечные едва тащились и при каждой удобной возможности нарывали упасть на землю. Но, несмотря на полное отсутствие опыта горных походов, до самого вечера мы шли без всяких происшествий. Ни кабанов, ни медведей мы так и не встретили. «Останавливаемся здесь», — объявил я, увидев, наконец, подходящую лужайку. «Пока лагерь не разобьём, никому не ложится и не садится». Ремесленники с алхимичками душераздирающе застонали. Боевики после года занятий у Генриха держались не в пример лучше. Лида тоже не жаловалась, хотя было заметно, что она устала не меньше ремесленников. Я окончательно убедился, что она потомственная дворянка. Дворянских отпрысков с раннего детства отучают от нытья и требуют держать лицо в любых обстоятельствах. Мне стало немного легче. По крайней мере, хоть с одной из этой публики хлопот не будет. И хорошо, что это лекарка. Паникующая лекарка это не то, что я хотел бы видеть в опасной экспедиции. Пока подопечные переругиваясь между собой и громко жалуясь, собирали хворост и ставили палатки. Наши девушки занялись ужином. Вы гражданских привлекайте, посоветовал я. Не забывайте, что наша задача охрана. Хозяйственными работами мы вообще заниматься не должны. У меня меньше сил уйдёт, если я сама всё сделаю, чем если буду этих пинать, недовольно отозвалась Ленка и добавила с презрением: мещане. Иван дёрнулся было что-то сказать, но смолчал. Неужели начинает понемногу перевоспитываться? Ночь прошла неспокойно. Когда уже полностью стемнело и все давно заснули, совсем рядом послышалось мощное рычание. Все тут же проснулись и начали в панике выскакивать из палаток. Одна из алхимичек в перепугу ломанулась в лес, но Ленка, которая как раз дежурила в это время, быстро перехватила её и пенками погнала обратно к костру. Едги тоже вылез и сейчас веселился, наблюдая за суматохой. Я просканировала окрестности. «Он уже уходит, Кеннер», — сказала Ленка. «Он просто предупредил. Мы ему не понравились». «Барс?» — спросил я Едги. «Барс!» — кивнул тот в ответ. «Они в это время не нападают». Успокаивались долго. Городские жители внезапно осознали, что они находятся в диком лесу, по которому свободно гуляют страшные хищники. В результате на утро все встали невыспавшимися и раздражёнными. И второй день пути для всех оказался тяжелее первого. К счастью, следующая ночь прошла спокойно, и до самой развилки больше приключений не было. Это и есть развилка. Едги остановился и показал рукой в ущелье. Вам туда, идите прямо, тут некуда сворачивать, а не заблудитесь. Пещеру узнаете сразу, там над ней такой красный камень нависает. Дорогу обратно найдёшь сам. Найду. Я оставлял маркерные конструкты примерно через каждые 50 саженей. Так что дорога обратно никаких проблем у нас вызвать не могла. Я расплатился с проводником и когда убедился, что он действительно ушёл, подошёл к нашей группе, немедленно воспользовавшись случаем, устроить незапланированный привал. Алена, ты не хочешь покомандовать, спросил я. Не хочу, улыбнулась она. Продолжай, у тебя неплохо получается. И вообще, на меня особенно не рассчитывайте. Это ваша практика, а не моя. Я, конечно, помогу, если вы начнёте умирать. Но до тех пор я просто наблюдаю. Но имейте в виду, если мне придётся вам помогать, то ваша практика будет считаться проваленной. Интересная постановка вопроса. Впрочем, я и ожидал чего-нибудь в этом роде. В Академию уме вообще со студентами не нянчились. Считалось, что неперспективным лучше умереть как можно быстрее чтобы минимизировать сумму невозвращённого кредита. Ну что же, тогда я и дальше командую. А почему это всё время ты командуешь? С вызовом спросил Иван. Иван, это не студенческий турнир, ответил я. Здесь уже всё всерьёз. Я не собираюсь устраивать выборы. Или подчиняешься мне, или покидаешь отряд. Твоё решение. Я просто для примера спросил, неохотя буркнул Ваня. Наши девочки заулыбались. Ну вот, и замечательно. Вопрос решён. Подвёл итог я. Теперь к делу. Для тех, кто ещё не знает, скорее всего, дальше по тропе на нас устроена засада. Непонятно, правда, будут ли нас сразу убивать, но лучше рассчитывать на худшее. Наши подопечные немедленно запаниковали. Давайте вернёмся, потребовала одна из алхимичек, и остальные горячо закивали, полностью поддерживая инициативу. Никаких вернёмся. Отверг я предложение. И вообще, прекращайте истерику. Вас охраняет целый отряд опытных бойцов. Ваше дело просто выполнять команды и не паниковать. Кто из вас умеет обращаться с оружием? Охраняемый контингент завертёл головами, осматривая того, кто сознается в таком необычном умении. Всё ясно. Значит так. Если вдруг начнётся стрельба, падайте куда-нибудь за камень. «Не вздумайте убегать, здесь легко заблудиться». «И далеко вы не убежите, попадёте либо к местным абрекам, либо к барсу на обед. В общем, ведите себя спокойно, не поддавайтесь панике и не мешайте нам вас защищать». Я посмотрел на нашу группу. «Теперь с вами. Всем проверить оружие. Порядок движения такой. Впереди я, Лена, Анета, сзади Иван, Дара и Смела. На половине дороги меняемся». В середине идут гражданские и ведут животных. Алина, помоги их прикрыть в случае чего, пожалуйста. Лучше уж провалить практику, чем кого-то потерять. Помогу, кивнула Алина. Тот, кто идёт первым, выполняет сканирование через каждые 10 саженей. Когда устаёт, меняется. В случае опасности сразу ставим общий щит. Дальше работаем по команде. Всё, хватит отдыхать. Построились и двигаемся. Почти 2 часа мы шли без приключений. Никого в округе не было, за исключением рыси, которая лениво следила за нами с дерева. В это время хищники редко нападают даже на одиночек. Еды у них достаточно. Я поднял руку и остановился. Отдыхаем 15 минут на этой полянке. Нер расслабляемся, а кругу контролируем. Наши гражданки повалились на землю, как кули с мукой. Кабинетные работники, не знающие, что такое кросс на 10 верст от Генриха. Когда тебя по дороге хлещут ветви, за ногу цепляются неизвестно откуда вылезшие корни, а в голову то и дело прилетают камни. "Много не пить", приказал я. "Уберите вообще фляги. Нам ещё больше версты идти, а потом лагерь разбивать". Контингент застонал, и в очередной раз продемонстрировал, насколько не приспособленным и изнеженным является обычный городской житель. Боевики выглядели не в пример лучше. Менский за этот год буквально сотворил чудо. «Всё, пятнадцать минут прошло, поднимаемся». Гражданские возмущённо бухтели и подниматься не торопились. «Тех, кто сейчас не поднимется, будем поднимать пинками». «Так, приступаем. Девочки пинают девочек, Ваня пинает мальчика». Со стимулированием дело пошло на удивление быстро, и уже через минуту все были на ногах. «Меняемся. Иван, дара смело вперёд, а мы идём сзади за животными. Пошли, пошли. Ближе к пещере тропа стала гораздо хуже, и последняя верста далась нам нелегко. Наконец показался вход в пещеру с характерным красноватым козырьком. Народ оживился. И в этот момент раздались выстрелы. Я почувствовал два резких толчка пуль, остановленных амулетом. Иван, шатшив впереди, вскрикнул и мешком свалился на землю. Ремесленники с алхимичками ожидаемо запаниковали. Две девчонки упали, как им было сказано, и попытались спрятаться за камнями, но остальные начали бестолково метаться, мешая нам. На меня наскочил парень-ремесленник с совершенно дикими глазами. Я от души заехал ему под дых, и он, скорчившись, упал. "Перекратите метаться, дуры", рявкнул я. "Вся вместе, ставим общий щит". Рык немного помог, и бардака стало поменьше. Мы соорудили щит, и я наконец перестал считать попадания и гадать, на каком по счёту мой амулет откажет. «Кенни, они на этой скале! Сверху стреляют!» — крикнула мне Ленка. «Точно! Вон они!» — согласился я. «Девочки, постарайтесь удержать щит, а мы с Леной попробуем их скинуть хлопком. Лен, формируем слева от них. Я веду, ты за мной!» Хлопок вышел роскошный. Мы все сразу оглохли. Изболезненными гримасами схватились за уши. Противникам однако пришлось гораздо хуже. Три тела куваркая слетели со скалы, ударились о козырёк пещеры и сломанными куклами свалились вниз. Ещё одному повезло. Он просто упал со скалы, но успел ухватиться за край и сейчас висел на руках. Я поднял винтовку и прицелившись, прострелил ему правую руку. Тот с криком рухнул вниз. "Это всё", сказала Ленка, сосредоточенно сканируя окружение. Их четверо было Опасности больше нет, громко объявил я. Всем успокоиться и привести себя в порядок. Лида, быстро к Ивану. Дара, смело Анета, проверьте тех троих у пещеры. Лена, пойдём взглянем на четвёртого. Четвёртый при падении сломал ногу, которая торчала под неестественным углом, но был в сознании и злобно на нас зыркал, зажимая раздробленную руку. Посмотри, Лен, какая знакомая рожа, обрадовался я. Здравствуй, дорогой. Собеседник хранил молчание. Я легонько пнул его по сломанной ноге. Тот завыл. Невежливо молчать, когда с тобой разговаривают, укоризненно сказал я. Ты Джансу хали Кудж? Я занёс ногу, чтобы пнуть его ещё раз. И он торопливо сказал: Я Кудж. Ну вот и разговорились. Вот только даже я не знаю, о чём тебя ещё спросить. Тем временем к нам подошли наши девчонки. А сразу за ними к нам присоединилась и Алина. Там двое мёртвых, а один сильно побился, лежит и стонет, доложила Дарина. А ещё один из них, тот самый, что в трактире приставал. А второй вот он, кивнул я. Кеннер, а ты заметила, что они стреляли только по тебе с Иваном? спросила Ленка. По девушкам они, по-моему, ни разу не выстрелили. А ведь и в самом деле, ни по кому больше не стреляли, с удивлением вспомнил я. Даже по вам? Хоть вы и с винтовками были. Дорогой, удовлетворите наше любопытство. Тот молчал, глядя на меня мутными от боли глазами. "Почему по девushkaм мне стреляли?" спросил я опять за ногу. "Продать хотели", выдавил из себя Кудж. "Алина, на обратном пути я обязательно нанесу визит достойнейшему Хаджарату", решительно сказал я. "И не вздумай меня останавливать. Я не подумаю." ответила она с брезгливостью, рассматривая Джигита. «Я даже с тобой схожу. Такую наглость спускать нельзя». «Что-нибудь ещё интересное расскажешь, Кудж?» спросил я. «Нет?» Я так и думал. И вогнал ему в глаз нож. Услышав сзади характерные звуки, я обернулся. И увидел, как девчонки дружно освобождаются от остатков обеда. А Ленка сочувственно за ними наблюдает. «Что это вас вдруг так разобрало?» с удивлением спросил я того вы сами прикончили и ничего, а тут вдруг расклеялись. Кого прикончили? Не поняла смело. Остальные тоже посмотрели на меня с удивлением. Вы же сказали, что там один из трёх выжил. Что вы с ним сделали? Ничего не сделали, так и лежит. То есть у вас там лежит живой враг, наверное, никак где-то рядом с ним винтовка валяется, а вы на него просто посмотрели и ушли, так что ли? Девчонки смутились и потупили глазки. Девочки А вы слабоумные, ласково спросил я. Знаете, я не менский, но я вам тоже могу занятия придумать для укрепления ума. Дара, вернись туда и пристрели его. А вы, две красавицы, сегодня будете дежурными по лагерю. Дарина смотрела на меня совершенно круглыми глазами, в которых плясала паника. Давай, иди, нечего тут стоять. В голову ему стреляй. Она поколебалась ещё немного, И двинулась в сторону пещеры, по минутно оглядываясь в надежде, что я пошутил, и сейчас скажу ей возвращаться. А вы двое, идите, разбивайте лагерь и начинайте готовить ужин. Привлекайте гражданских поактивнее. А что им сказать? задачно спросила Смеляна. Нужно им распределить задачи, а потом стимулировать пенками тех, кто будет лениться. Всё, живо выполняйте. Я скоро подойду, и если там работы кипеть не будет, То я сам вас простимулирую. Лена, иди за Дарой и проследи, чтобы она всё сделала как надо. Девчонки быстро разбежались. Я посмотрел на Алину, которая всё это время стояла молча, наблюдая за нами с непонятной полуулыбкой, и пожал плечами. Ну вот такие мы боевики пока. Пойдём посмотрим, что там с Иваном. Иван был в сознании и страдальчески морщился в то время как Лида обрабатывала чем-то его плечо. «Лида, что с ним?» «В принципе, ничего опасного», — отвечала она. Пуля прошла на вылет. Жизненно важные органы не задеты, но физические нагрузки для него исключены, а в ближайшую неделю строгий постельный режим. «Иван», — обратился я к Селькову, «ты шёл первый и сканировал. Почему ты их не почувствовал?» «Ну, я вообще сканировал?» Иван отводил глаза. А когда уже подходили к пещере, я подумал, что всё нормально. Тоже знал, что они засаду прямо у пещер устроят. «Понятно с тобой. Ты устал, тебе было лень. И не важно, что тебя предупреждали о засаде. Знаешь, тебе повезло, что пулю получил ты, а не кто-то из девчонок. Ну ладно, оставим это пока. Скажи, почему ты эту пулю вообще получил? Тебе был выдан защитный амулет, что с ним?» Я его перед поездкой в сумке положил, а потом его не достать было. Каждый раз мне кажется, что я уже видел предел человеческой тупости. Но каждый раз жизнь вскоря показывает мне, что до предела ещё далеко. Где там дедушка Дарвин с его премией? У нас наметился лауреат. Хотя справедливости ради надо заметить, что Иван здесь совсем не одинок. Люди просто не воспринимают опасность всерьёз, пока сами с ней не столкнутся. До той поры можно бесконечно говорить им про осторожность, но для них это будут просто слова, которые они пропускают мимо ушей. «Всё ясно с тобой, Иван. Генрих будет в восторге. Думаю, боевая практика в следующем году у тебя будет и непростой».